Глава 15. Дед никого не пускал в свою комнату. Ход он её был на третьем этаже, рядом с лестницей, ведущей на крышу. Снаружи не проберёшься, а дверь запиралась на замок. Ключ от которого старый Имри всегда носил с собой. Нам с братом было очень интересно узнать, где хранились истории, которые он нам рассказывал. Его репертуаре были не только сказки, а жизни людей, Он прекрасно знал родные скандинавские эпосы, русские былины и индийские джатаки. И вот наступил знаменательный день. Майку исполнилось 13 лет. У меня тоже был день рождения. По удивительной случайности мы с братом родились в один день с разницей в 2 года. И вот дед решил сделать нам подарок, о котором мы могли только мечтать. Он показал нам, откуда берутся его удивительные рассказы. Сказки хранились в огромном сундуке. Это был ящик судовой почты, той самой, которая путешествовала сотни лет на галлеонах и фрегатах, уходивших из Европы в Америку. Доски были подогнаны с ювелирной точностью. Оказалось, что он сделан из цельного куска дерева. Когда Аимра в первый раз показал нам свое сокровище, мы с Майком чуть с ума не сошли. То, что дед разрешил нам войти и увидеть святая святых, было его поздравлением. Мы чувствовали, что это было посвящением, когда мы перешагнули порог комнаты, словно сделали шаг в совершенно новый отрезок нашей жизни. Я и представить себе не мог, насколько изменит этот шаг мою жизнь. Крышка сундука была откинута, и мы почти не дыша, медленно подошли к нему. Деревянное чрево стояло из двух частей, разделённых дюймовой перегородкой. В левой половине лежали пожелтевшие свитки, туго скрученный в трубке и перевязанный посередине. К подобному мы всё же были готовы увидеть. Но настоящим потрясением была вторая половина деревянного хранилища. Она была доверху наполнена восковыми шарами разного диаметра. Запотемневшей коркой воска внутри притаились тугие клубки кожаных узелков.